Глава 23. Решено. Мне нужно начать все сначала и купить для этого новый дом. Я обнаружил, что могу сдать в аренду дом на Лорел Террес и таким образом покрывать ипотеку. Так начал искать место, где не витают призраки моего распавшегося брака. Или, может быть, просто дом в удачном месте, чтобы можно было пить и водить машину, не рискуя наткнуться на полицейских. Я купил новое жилье в 90-м году — Тоже в Лорел Кэннион, но на этот раз прямо на вершине, на Эдвин Драйв. Точнее, на Утёсе, возвышающемся над поворотом мертвеца на Малхолланд Драйв. Дом стоял на возвышении, оставшемся от старого особняка, некогда построенного там Гарри Гудини. На этой стороне холмов близ Голливуда Лорел Кэннион сохранил контркультурный флёр. Всяко не Беверли-Хиллз. Название отсылало киностудии, принадлежащие Стэну Лореллу, из кинодуэта «Лорел и Харди». И дорога наверх через голливудские холмы к Лорел Кэннен, изначально строили для проезда к этой самой студии. Поначалу этот район наводнили охотничьи домики. Позже сюда переехали Гарри Гудини и Мерлин Монро. Дома стали расти, как на дрожжах, и местечко превратилось в контркультурный анклав. К 80-м особняк Гудини был наполовину разрушен, и кучка древних хиппи жила там в декорациях дряхлой общаги. В район можно было заехать тихими обходными дорогами, избегая шоссе и полицейских. Это казалось важным, потому что мне теперь было все труднее дожидаться часа дня, чтобы начать накачиваться обезболивающими. В день переезда мы с бутыльником по имени Билли Нести играли во дворе нового дома в гольф. Подставку под мячи мы воткнули в искусственное полено для костра. «Ни один из нас не умел на самом деле играть в гольф, и мы оба были пьяны». Моя собака Хлоя смотрела на нас с выражением безмятежного веселья. Она весьма снисходительно относилась к моим недостаткам. Один мяч ударился о забор, отрикошетил и полетел прямо в огромное панорамное окно моего нового дома. Грохот, море осколков. Хлоя вздрогнула, а меня разобрал неистовый смех. «Грузчики смотрели на меня, как на придурка», но мне действительно было все равно. В самом доме имелся прохладный чердак, куда вела винтовая лестница. Там было весело, легко и привольно. Чердак вдохновил меня на новое хобби — стрельба с балкона и с дробовика. И еще один бонус — мой дилер по части кокаина «Майк» жил прямо за углом. И я мог быстро дойти к нему и обратно по местным узким тропкам, либо он сам приносил мне все необходимое. Между нами установилось такое доверие, что у меня был ключ от его квартиры, а у него — дубликат моей банковской карты. Я знал, что он не станет красть у меня деньги, ведь я был слишком хорошим клиентом. Представьте, он даже помогал мне красить новый дом. Мы разработали хитроумную систему. Он выписывал мне поддельные чеки, якобы на плату стереокомпонентов или музыкального оборудования а также на установку или обслуживание электронных охранных систем. Имея на руках такие квитанции, я мог перестать объясняться с бухгалтерами по поводу постоянных расходов на лекарства. Только позже я понял, что там всегда была одна и та же сумма — 300 долларов. На самом деле я не волновался, что в бухгалтерии разоблачат мой обман. В этот момент я постоянно жил во лжи и не всегда утруждал себя правдоподобными объяснениями. Мне нужно было несколько дилеров на случай, если у одного из них не будет под рукой наркоты, и парень по имени Джош стал моим запасным дилером. Он лично приносил все мне прямо домой или посылал с товаром свою жену Иветту. Я подружился с Майком, Джошем и Иветтой. Да, я знал, что они не те люди, с которыми мне следует общаться, но убедил себя, что они принимают мои интересы близко к сердцу. Очередная ложь. Я зачем-то купил огромную свинью, и Хлоя восприняла это спокойно. Но когда я отдался наркотическому забытию вечеринок, дом буквально превратился в свинарник. Я едва замечал, что повсюду свиное и собачье дерьмо. Может, и вовсе ничего не сделал бы. Но ко мне как-то зашел один из наших бухгалтеров, и вскоре после этого порекомендовал мне компанию по ведению домашнего хозяйства. А я подумал, о, так вот с кем еще вы работаете с клининговыми компаниями. Несмотря на свинячье дерьмо, мой дом заполнили закренелые тусовщики. Бассейн за домом был у самой вершины хребта, и оттуда открывался захватывающий вид на долину Голливудских холмов. Теперь, когда брак остался в прошлом, и я проводил ночи напролет на вечеринках в разных клубах Лос-Анджелеса, этот бассейн с сапфирово-голубой водой обратился вместо безудержного нудистского веселья. Я все еще жил жизнью уличного сорванца с Гарднер Элли. Секс, наркотики и экскременты животных. Очень мило. Одна из девушек, с которыми я тусовался, была ведущей теленовостей. И в ее кабинете висели фотографии ее с Рональдом Рейганом и Джесси Джексоном. У нее была коронная фраза, которой она завершала все свои репортажи. Через несколько лет она стала работать на национальном телевидении — И каждый раз, слыша, как она произносит эту коронную фразу, я видел ее, голую, в моем бассейне. Я шатался по главным голливудским клубам. Борделла, скрим, кэтхаус, водка, линджерин, спайс. Был даже клуб, куда можно завалиться в любой вечер, кроме среды. Понятия не имею, почему именно среда была там нерабочим днем. По средам или в любой другой день вечеринки устраивали у меня дома. Однажды вечером я взялся за бас-гитару, чтобы аккомпанировать Тони Беннету на сцене VIP-секции клуба Spice. Я вышел и сыграл на барабанах с группой PL Jam, когда они впервые приехали в Лос-Анджелес и давали концерты в клубе Cat House. Тогда было немало выпито, но думаю, что мы вместе сыграли кавер-версию какой-то из песен группы The Dead Boys. Я с гордостью наблюдал за развитием рок-сцены в Сиэтле. Хотя немного завидовал, что это случилось без меня. Хотя я любил Гансен Розес и жил ради этой группы, но когда все пошло наперекосяк, я занялся очевидным и мучительным занятием. Стал задаваться вопросом, что было бы, если, а вдруг я бы остался в Сиетле, играл бы в группе Soundgarden или в Metal Love Bone записывался бы для модной и неожиданно ставшей успешной фирмы звукозаписи «Сапоп», созданной моим коллегой из Lake Union Cafe Брюсом Певитом. Я мог жить рядом со своей семьей и друзьями детства, теми людьми, по которым я скучал все больше и больше, по мере того, как начала разрушаться моя поддельная семья. Гансон Roses. Когда группа Alice in Chains приехала, чтобы впервые выступить в Лос-Анджелесе, в зале Palladium, как раз в тот момент сингл Man in the Box внезапно обрел успех. Музыканты попросили поучаствовать в концерте и сыграть с ними именно эту песню. Было потрясающе. После концерта я пригласил всю группу и еще кучу народу к себе домой на вечеринку. И вечеринка эта продолжалась трое суток подряд. Из Сиэтла до меня дошли и другие неожиданные новости о Бедди. Он завязал с наркотиками и привел себя в порядок. Ирония жизни. Отныне я прятался от него, а не наоборот. Пока мой брат Мэтт работал преподавателем, он жил со мной на Эдвин Драйв. Мэтт занял спальню в задней части дома. Рядом располагалась одна из двух ванных комнат, что было одним из немногих недостатков дома. Он читал лекции каждый день, так что приходил домой и отсыпался. А я шел на очередную вечеринку и даже заваливался поздно ночью с людьми, жаждущими продолжения банкета. В комнате, примыкавшей к спальне Мэтта, я поставил бильярдный стол и ударную установку. Однажды вечером ко мне приехал Ларс Ульрих из группы «Металлика» и зашел в ванную рядом с комнатой моего брата, не подозревая, что Мэтт дома. Ларс вышел и обнаружил, что Мэт сидит на своей постели и морщится, и сказал только «Эй, извини, чувак, я только что сильно просрался». Когда в доме бушевали вечеринки, брат иногда тусовался вместе с нами. Но в основном он просто разбирался с последствиями моего распутного времяпрепровождения. Например, я частенько под утро уходил из дома, чтобы продолжить вечеринку где-то еще, и оставлял дома полуодетых и отключившихся девушек, а Мэт развозил их по домам. Тогда я даже не осознавал, что кто-то заботится о том, чтобы эти девушки добрались домой. Я только знал, что к моменту моего возвращения девчонок уже не будет. Да уж... В те дни я был точно не самым заботливым парнем в мире. Вблизи всегда вращались лучшие друзья, но люди за пределами этого круга постоянно сменяли друг друга. Были просто прихлебатели, заинтересованные во мне только из-за дурной славы группы, но они никогда не задерживались надолго. Были и те, кто просил у меня денег. Нет, не члены семьи. Своим близким я бы отдал все, что угодно. Эти персонажи выпрашивали у меня суды, чтобы начать свой бизнес. В основном друзья или бывшие друзья. «Я собираюсь открыть музыкальный магазин на Манхэттене. Стань моим спонсором!» И поначалу я в самом деле раздавал деньги, чувствуя свою вину перед Панкроком. Я тусовался со сплоченным сообществом парней из некоторых ганстареповых группировок Лос-Анджелеса. Я подружился с доктором Дре и Изи-И, а еще с Айскюбом из NWA, а также с людьми из тусовки I-T. Я видел, какую сенсацию произвели Guns N' Roses, потому что без писали собственную жизнь на альбоме Appetite for Destruction. Но белые парни из Голливуда едва ли могли считаться маргиналами в полном смысле слова. А вот рассказы об уличной жизни NWA и некоторых других хип-хоповых групп из черных районов Лос-Анджелеса стали настоящим шоком для всей страны. Эти ребята тоже жили не без излишеств и у меня дома мы закатили несколько прекрасных вечеринок. Однако я все еще обладал некоторым уровнем самосознания. Наверное, у меня возникло подозрение, что я превращаюсь в совсем уж асоциальную личность, потому что летом я купил небольшой домик для отдыха на озере Эрохет в Калифорнии, просто чтобы уехать из Лос-Анджелеса. Там я надеялся избавиться от пагубного пристрастия к алкоголю и наркотикам, а также и от эффекта аквариума, связанного с моей публичной жизнью в городе. Озеро Эрохэт на поверку оказалось вовсе не аскетичным укрытием в дикой местности. Я не подозревал, что у Томи Ли из группы Мотли Крю тоже имеется дом там. Байкеры и метамфетамин правили всем районом, и жизнь вращалась вокруг грязного бара Забегаловки с джукбоксом, которую мельком показали в фильме с Патриком Суэйзи «Дом у дороги». Вместо того, чтобы трезветь, Я пользовался удаленностью от цивилизации как предлогом для более экстремального времяпрепровождения. Я приглашал туда на выходные своих дилеров по кокаину — Майка, Джоша и Ивет. Купил лодку для катания на водных лыжах, а запчасти и сервис для нее стали причиной появления новой партии поддельных чеков. Мои друзья-музыканты тоже совершали вояжи на озеро Arrowhead. Среди них были Лени Кравец и Эрни Си, гитарист «Боди Каунт», той группы, которая подверглась преследованиям со стороны ФБР за песню «Копкиллер». Дом быстро стал местом вечеринок еще более непотребных, чем в мой особняк над поворотом мертвеца. Как-то уже в Лос-Анджелесе Эрни Си рассказал, что испугался за меня, когда увидел, будучи на озере, как много я пью и сколько наркоты принимаю. Наверняка большинство людей, тусовавшихся со мной, я бы в самом деле напугал до смерти. Но снова я понял, что никто и даже я сам в те времена не мог потягаться с чуваками из Мотли Крю. Через два месяца после покупки дома на озере меня рвало кровью в доме Томми Ли. А тем временем в Лос-Анджелесе Хлоя пролезла в дыру в заборе и забеименела. Я никогда не стерилизовал ее, просто не мог заставить себя попросить ветеринара причинить ей боль. У нее родился огромный выводок — 14 щенков. К счастью, мой брат Мэт преподавал в большой школе в богатой части города — и помог мне, спросив учеников, не нужны ли им щенки. Так что мы нашли для них хороших хозяев. После этой истории Хлоя стала другой, почти моментально превратившись из милой молодой девушки в дородную бабушку. Теперь вместо того, чтобы бросаться головой вперед в бассейн, она просто спускалась по лестнице и бродила по бассейну весь день, вылезая только, чтобы поесть и поспать. Она превратилась в Соню мирового класса. Ей сам был не прочь поспать подольше. Когда я просто напивался и заваливался спать в ночи, все было хорошо. Время для дурных поступков находилось в любое время суток. И да, я мог сделать что-нибудь глупое, например, разбить мечами для гольфа панорамное окно, но никогда не разбил бы машину и не вогнал бы шприц себе в руку. Примерно так я думал поначалу, но чем больше употреблял кокаин, чтобы дольше оставаться на ногах и пить побольше — тем сильнее трансформировались мои мысли. Однажды посреди ночи я услышал, как кто-то возится с ключами на пороге дома. Съезжившись за дверью в халате, я пытался придумать, что делать, и разум сразу же принял темное параноидальное решение. Я схватил дробовик 12-го калибра и распахнул дверь, направив оба ствола в лицо незваному гостю. Только этим гостем был мой брат Мэтт, который просто никак не мог найти на связке нужный ключ, Его глаза блестели от страха, и он выругался, как только я опустил дробовик и отступил назад в коридор.